Один идет прямым путем. В мае 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган большевиков, принял постановление о переходе к всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян в Красную Армию. Крымские газеты писали, что «красные» рассчитывают к осени поставить под ружье не меньше миллиона солдат. Это вызывало тревогу. Красные уже доказали, что представляют собой грозную силу. В Крыму казалось безопаснее, нежели в Ростове, Екатеринославе или Харькове. Крым был далек от фронтов, к тому же здесь практически не было крупных промышленных предприятий, только мелкие заводики. А следовательно, не было столько рабочих, опоры большевиков. Уверенности придавали немецкие солдаты и немецкий военный флот. Один вид линейного крейсера «Гебин» на Севастопольском рейде. Ну, кто бы годом раньше мог такое предположить, внушало обывателям спокойствие. Уезжать из Крыма не хотелось. Вдобавок к трупу ермолова бороздина в Севастополе приняли очень хорошо. Можно было рассчитывать на доходный зимний сезон. До трупа подобралась хорошая, дружная. В семье, как говорится, не без урода. Были свои уроды и у Ермолова-Бороздина, но в целом атмосфера в трупе была приятной и актерам не хотелось расставаться. Все эти причины привели к тому, что Ермолов-Бороздин взял в аренду Севастопольский театр на зимний сезон. Кто обжегся на молоке, тот дует на воду, поэтому к составлению договора Ермолов-Бороздин подошел более чем ответственно. По его настоянию все подводные камни такие, например, как право повышения арендной платы во время действия договора, были убраны. Не последнюю роль в доброжелательном отношении городских властей к театру сыграло то обстоятельство, что известный банкир и промышленник граф Владимир Татищев, занимавший в Крымском краевом правительстве несколько ответственных постов, министра финансов, промышленности, торговли и труда, а также временно управлявший Министерством юстиции, был завзятым театралом. Ходили слухи, что у него был роман с одной из актрис трупы Ольгой Лавровской. Она была однофамильцей, упомянутой выше, антрепренера Лавровской, и никакого отношения к ней не имела. Летом и осенью 1918 года культурная жизнь в Симферополе и по всему Крыму била ключом. Здесь собралось множество театральных трупп. Здесь гастролировали столичные знаменитости — Шаляпин, Собинов и другие. Словно грибы после дождя, появлялись драматические школы. Одной из самых популярных была студия, открытая в Севастополе, актером Малого театра Михаилом Муратовым. Далеко не всем актерам находилось дело. Конкуренция была невероятной. То, что в такой обстановке выступление труппы Ермолова-Бороздина пользовались спросом у публики, говорит о многом. В Ялте работало съемочное ателье Александра Ханжонкова. Ханжонков выбрал Ялту из-за разнообразия местной натуры и мягкого климата, позволявшего вести съемки круглый год. После Октябрьской революции Ханжонков перенес все свое кинопроизводство в Ялту, потому что его московская студия была национализирована. В театральной среде мнения по поводу кинематографа разделились. Одни считали кинематограф низким искусством, некоторые даже утверждали, что искусством кино называть нельзя, а другие мечтали сниматься в картинах. Кинематограф запечатлевал образы для вечности и давал мгновенную популярность. Вера Комиссаржевская шла к всероссийской известности около 10 лет. Вера Холодная снялась у Ханжонкова в песне торжествующей любви» и спустя всего месяц после выхода картины в прокат прославилась на всю страну. Если бы судьба распорядилась немного иначе, то Фаина Раневская могла бы начать свою карьеру в кино лет на 15 раньше. Со своим выразительным лицом и богатой мимикой она замечательно вписывалась в стандарты немого кинематографа. У нее и первая роль в кино, «Госпожа Луазо в пышке», Михаила Рома была немой. В ноябре 1918 года германская армия покинула Крым. Одно краевое правительство сменилось другим, которое обратилось к Деникину с просьбой о защите. Впрочем, белые заняли бы Крым и без просьб. 26 ноября на рейде Севастополя появилась эскадра «Антанты», состоявшая из 22 кораблей. Английских, французских, греческих и итальянских. На борту кораблей находилось несколько иностранных полков. В Омске верховным правителем России выбрали адмирала Колчака. Ходили слухи, что к Паске Деникин обещал освободить от большевиков Москву и Петроград. Фаина очень волновалась за Алису Коанен, которая, если верить дошедшим до нее слухам, осталась в Москве при большевиках. «Как только появится возможность, надо будет ехать в Москву», — говорила Фаина Павле Леонтьевне. Все перемешалось. Многие актеры уехали в Европу, в театрах будет много вакансий. Павла Леонтьевна с ней соглашалась. Ей тоже хотелось в Москву. Было время, когда обеим казалось, что зимний сезон 1919 года они будут играть в Москве. 11-летняя дочь Павла Леонтьевны, Ирочка, тоже стремилась в Москву. Она хотела там учиться. 29 марта 1918 года Красная стрелковая дивизия под командованием Павла Дыбенко вышла к перекопу, который был взят 4 апреля. 11 апреля Красные взяли Симферополь и Евпаторию. 13 апреля Ялту и Бахчисарай. 29 апреля – Севастополь. 1 мая эскадра союзников покинула Севастопольскую бухту. Добровольческая армия чудом смогла закрепиться на Керченском полуострове. Возникла Крымская Советская Социалистическая Республика, вошедшая на правах Автономной Республики в состав РСФСР. Председателем Совнаркома Крымской Республики, а также Наркомом Здравоохранения и социального обеспечения стал младший брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Актерам, выступавшим перед буржуазной публикой, с приходом красных грозили серьезные неприятности, весьма серьезные, вплоть до расстрела за активную помощь добровольческой армии. Смертная казнь в гражданскую войну стала самой частой мерой наказания что у белых, что у красных. Отпускать врагов было нельзя. Все помнили, как генерал Петр Краснов, отпущенный большевиками под честное слово не вести борьбу с ними, возглавил казачью армию, имелись и другие примеры. Содержать под стражей хлопотно, к тому же арестантов надо кормить, а с продовольствием у обеих сторон дело обстояло плохо. В своем памфлете «Рай на земле», написанном в 1922 году в эмиграции, Известный писатель и драматург Аркадий Оверченко так характеризовал судебную систему большевиков. Судоходство. Раньше русское судоходство было совсем иное. В зал суда входил пристав и возглашал. «Суд идет, прошу встать», и все встают. Теперь же процедура проще. Говорят, суд идет, прошу лечь, и все ложатся у стенки и подсудимый, и свидетели за компанию. Другого судоходства нет. Активной помощью добровольческой армии могли посчитать выступления в госпитале перед ранеными или же благотворительные спектакли в пользу офицерских вдов. Было бы желание, а повод всегда можно найти. Актерам приходилось доказывать свою лояльность, придумывать себе пролетарское происхождение. Фаина была дочерью богатого купца, Павла Вольф — потомственной дворянкой, дочерью помещика. Их подруга Софья Мелич состояла в дальнем родстве с князьями Оболенскими. Просто чудо, что никто из них не пострадал. Сыграло роль и то, что жили все они весьма скромно. Никаких богатств не имели и никого не эксплуатировали. С приходом Красных главным человеком в семье Павлы Леонтьевны стала Тата, имевшая самое настоящее пролетарское происхождение и простой небарский вид. Все взаимоотношения с новыми властями были возложены на нее. Актрисы старались одеваться попроще. Многие вещи были сменены на продукты. Реквизит труппы Ермолова-Бороздина подвергся проверке. Товарищи из Ревкома конфисковали было бутафорные драгоценности, хранившиеся в отдельном сундуке. Но спустя два дня вернули их, убедившись, что все бриллианты с изумрудами стеклянные, а золото самоварное. Снабжение осуществлялось по карточкам. Пайки различались по занятости. Трудящийся пролетариат получал один пайок, служащим давали пайок поменьше, а иждивенцам полагалось совсем мало. Актерам приходилось много выступать, чтобы не умереть с голоду. Работы хватало всем, потому что любое собрание, любой митинг сопровождались каким-нибудь художественным номером, декламацией революционных стихов, агитационными сценками и тому подобное. После выступлений артистов часто поили чаем или даже кормили. Чай был скверным. Фаина Раневская впоследствии говорила, что приходилось пить морковные опилки. Но к чаю обычно полагался кусок хлеба. А если очень повезет, то можно было выпить чаю с настоящим сахаром. Первая Крымская республика просуществовала недолго. В июне 1919 года Деникин освободил Крым от красных. Казалось, что навсегда, уж очень большими темпами, продвигалась вперед добровольческая армия, пользуясь тем, что значительные силы красных были брошены в наступление на Колчака. Старая жизнь вернулась. Она была такой же, что и прежде, только вот публика стала другой. Все поблёкло, лишилось былого лоска, но жизнь продолжалась. Громким событием стало открытие в сентябре 1919 года в Севастополе литературно-художественного театра Кабаре Дом артиста. Идея его создания принадлежала Аркадию Аверченко. Помог реализовать идею Севастопольский городоначальник генерал-майор Владимир Субботин. Дом артиста был не только развлекательным, но и организационным, если можно так выразиться, заведением. Бежавшим в Крым актерам здесь помогали найти работу, предоставляли сцену для выступления, организовывали благотворительные вечера. В доме артиста Аверченко впервые выступил в роли актера. В своей пьесе ⁇ Лекарство от глупости ⁇ Непродолжительное время, около двух месяцев, Аверченко заведовал в доме артиста театральной частью. Он вел очень насыщенную жизнь. Писал пьесы, участвовал в их постановках, писал фильетоны в газету Юг, выступал с вечерами, преподавал в драматической студии, занимался общественной деятельностью. Павла Леонтьевна не любила Аверченко и не считала его драматургом. А Фаине он нравился, она любила остроумных людей. В Крыму пьесы Аверченко, которые он писал одну за другой, пользовались огромной популярностью. Они были злободневными, тонкими, смешными, пусть и не отличались особой глубиной. Фаине очень хотелось побывать в доме артиста и, может, даже познакомиться с Аверченко. Но ей так и не удалось этого сделать. Однажды она попробовала было заикнуться о том, чтобы пригласить Аверченко выступить в их театре, но получила тройной ремпримант от Павлы Леонтьевны, от Рудина и от Ермолова-Бороздина. Даже когда Аверченко опубликовал в газете «Юг» статью, в которой выразил протест против чрезмерно высоких налогов, взимаемых с театральных представлений, Отношение коллег Фаины к нему не изменилось. Фаина работала над новой ролью. Ей предстояло играть Машу в «Чеховской чайке». Пьеса начинается с диалога Маши и учителя Медведенко. На вопрос собеседника «Отчего вы всегда ходите в черном?» Маша отвечает «Это траур по моей жизни. Я несчастна». Маша несчастна. Она молода, но ходит в черном, нюхает табак и пьет водку. Каждое из четырех действий пьесы начинается с упоминания о Машиной трагедии. Образ Маши трагический, страдальческий, но если показать его только через страдания, то Маша получится бледной. Чехов неспроста назвал свою грустную пьесу комедией. В этом кроется авторская подсказка актерам. Чехов говорил, что в жизни все перемешано. Высокое с низким, трагическое с комическим. Стараясь передать трагедию маши Фаина наделила ее некоторыми смешными чертами. Жеманна опрокидывала рюмку, жиманна засовывала в ноздри табак, так чтобы зрителю было ясно, что Маша не только страдает, но и немного играет страдания, упивается им. Ей нравится образ женщины в черном. Ей нравится эпатировать окружающих. Правда, на больший эпатаж, чем питье водки, она не способна. Ради достоверности образа Фаина впервые в жизни попробовала водку. На сцене она, разумеется, пила воду, но пила так, как пьют водку. А вот табак нюхала по-настоящему и после спектакля долго прочищала нос от такой гадости. «Маша — моя самая жертвенная роль», — сказала много лет спустя Фаина Раневская. «Ради нее я пошла на ужасные жертвы, пила водку и нюхала табак». Была и еще одна жертва. Из-за Маши Фаина Раневская впервые в жизни поспорила с режиссером Рудином. «Фаина», — Рудин называл Раневскую по имени, — «не заслоняйте Аркадину, ее не видно из-за Маши». Аркадину играла 35-летняя актриса Антонина Кварталова, одаренная актриса, которой лучше всего удавались трагические образы. С Кварталовой у Фаины отношения не сложились сразу же. Споры по каким-то пустячным поводам переросли в холодное противостояние. Дело было не столько в Фаине, сколько в Павле Вульф. Кварталова не без оснований, считала себя равной вульф по таланту и претендовала на главенство в труппе. Но с острой на язык Павлой Леонтьевной связываться было опасно. Та могла уничтожить соперницу одной единственной хлесткой фразой. Фаина же в то время еще не закалила свой характер. К тому же она была младше всех в трупе, и уже одна разница в возрасте позволяла кварталовой смотреть на нее свысока. Вот когда я служила у Корша, своим глубоким, хорошо поставленным голосом начинала Кварталова, и Фейна сразу же старалась исчезнуть, если была такая возможность, потому что знала, что последует дальше. У Корша был настоящий театр, продолжала Кварталова, делая ударение на слове «настоящий». Там не держали актеров, которые не умеют... Далее Кварталова называла нечто такое, чего, по ее мнению, не доставало Фаине, и начинала ее критиковать. Не обращай внимания, успокаивала Фаину Павла Леонтьевна, пробывшая один сезон в театре Корша. Нина Ивановна преувеличивает. Послушать ее так Куршу, малый с художественным, в подметке не годятся. На самом деле актеры там были разные. Труппе Корша не недоставало блеска. Если чего там и было в избытке, так это чванство. Примы здоровались с нами едва заметным кивком, а режиссер синельников предпочитал писать актерам письма с перечнем их ошибок, вместо того, чтобы по-человечески поговорить с ними после спектакля. Я бы на месте Нины Ивановны не бравировала бы тем, что служила у Корша. Периодически Кварталова упрекала Ермолова-Бороздина и Рудина в том, что они, дескать, потакают во всем Павле-Вульф, дают ей лучшие роли и тому подобное. Когда Рудин сказал на репетиции, что Фаина заслоняет Аркадину, выражение лица Кварталовой стало настолько отстраненно безмятежным, что Фаина без труда догадалась о том, чьи слова, повторяет Рудин. У непреклонного Павла Анатольевича было одно слабое место — сострадание. На него невозможно было надавить, заставить сделать что-то против воли, но его можно было разжалобить. А уж это Кварталова, как трагическая актриса, превосходно умела делать. Она вздыхала так, что колыхались портьеры, заламывала руки, плакала. Могла броситься на грудь, словно в поисках защиты. Как не пожалеть одинокую беззащитную женщину? Рудин жалел. А вот с Ермоловым бороздяным подобные номера не проходили. Будет вам, Нина Ивановна, говорил он, мягко отстраняя кварталов. Приберегите ваши эмоции для сцены. Кварталова тотчас же переставала ныть. Фаину сильно задела. Несправедливое замечание Рудина. «Чехов тем и хорош, что у него герои второго плана то и дело выходит вперед», сказала она, стараясь говорить как можно спокойнее. «Маша не исключение. Но если вы, Павел Анатольевич, находите, будто я переигрываю Нину Ивановну, то почему бы вам не поменять наши роли?» Получилась снимая сцена. Рудин и другие присутствовавшие на репетиции актеры уставились на Фаину, а Кварталова демонстративно смотрела в сторону. Сама же Фаина, совершенно не ожидавшая от себя такой дерзости, слова вылетали сами собой, смотрела на Рудина, ожидая его реакции. «Вы же знаете, Фаина, что у нас не принято менять роли после начала репетиции», ответил Рудин. На этом инцидент был исчерпан. Маша стала третьей ролью Фаины в труппе. Третьей удачной ролью. Иногда Фаину узнавали на улице. Она замечала это потому, как менялся взгляд, с равнодушно скользящего на осмысленный. В трупе у Фаины завелся обожатель, актер Николай Ечменев. Он оказывал Фаине знаки внимания, Делал многозначительные намеки насчет общего будущего и предлагал ехать на следующий сезон в Киев. Ячменев был родом из Киева и считал его лучшим городом на свете. Фаина отвечала, что хочет ехать в Москву. Из Москвы доходили обнадеживающие слухи о том, что камерный театр национализировали. Но Таиров остался в нем режиссером. Значит, и Алиса Коанен осталась. В январе 1920 года Красная армия заняла Ростов. В феврале в Иркутске был расстрелян верховный правитель России адмирал Колчак. В марте Красная армия заняла Новороссийск. Деникин отступил в Крым. В апреле Деникина сменил на посту главнокомандующего добровольческой армии генерал Врангель. Спустя три недели... Началась война между РСФСР и Польшей. В мае поляки заняли Киев. В июне Красная армия выбила поляков из Киева и перешла в наступление. Врангель, пользуясь удобным случаем, начал наступление из Крыма на Украину. В октябре РСФСР заключила перемирие с Польшей. Красная армия выступила против Врангеля. В ноябре 1920 года в Крыму окончательно установилась советская власть.